то он предоставляет мне свободы действия и даже увеличивает ее отсутствие свободы и будущего равнозначно росту наличных сил человек. человека. До встречи с абсурдом обычный человек живет своими целями, заботой о будущем или об оправдании, все равно перед кем или перед чем. Он оценивает шансы, рассчитывает на дальнейшее, на пенсию или на своих сыновей, Верит, что в его жизни многое еще наладится. Он действует, по сути, так, словно свободен, даже если фактически обстоятельства опровергают эту свободу. Все это поколеблено абсурдом. Идея «я есть» — мой способ действовать так, словно все исполнено смысла, даже если иногда я говорю, что смысла нет. Все это самым головокружительным образом опровергается абсурдностью смерти. Думать о завтрашнем дне, ставить перед собой цель, иметь предпочтение, все это предполагает веру в свободу, даже если зачастую слышится уверение, будто ее не ощущают. Но отныне я знаю, что нет высшей свободы, свободы быть, которая только и могла бы служить основанием истины. Смерть становится единственной реальностью Это конец всем играм, у меня нет свободы продлить бытие, я раб, причем рабство мое не скрашивается ни надеждой на грядущую где-то вечности революцию, ни даже презрением. Но кто может оставаться рабом, если нет ни революции, ни презрения? Какая свобода в полном смысле слова может быть без вечности? Но абсурдный человек понимает, что к этому постулату о свободе его привязывали иллюзии, которыми он жил. В известном смысле это ему мешало. Пока он грезил о цели жизни, он сообразовывался с требованиями, предполагаемыми поставленной целью, и был рабом собственной свободы. По сути дела, я не могу действовать иначе, как в роли отца семейства или инженера, вождя народов, внештатного сотрудника железной дороги, каковым я намерен стать. Я полагаю, что могу выбрать скорее одно, чем другое. Правда, моя вера в это бессознательна, но этот постулат подкрепляется и верованиями моего окружения, и предрассудками среды, ведь другие так уверены в своей свободе, их оптимизм так заразителен». Как бы мы ни отгораживались от всех моральных и социальных предрассудков, частично мы все же находимся под влиянием и даже сообразуем свою жизнь с лучшими из них. Есть хорошие и дурные предрассудки. Таким образом, абсурдный человек приходит к пониманию, что реально он не свободен. Пока я надеюсь, пока я проявляю беспокойство о принадлежащих мне истинах или о том, как мне жить и творить, Пока, наконец, я упорядочиваю жизнь и признаю тем самым, что у нее есть смысл, я создаю препятствующие моей жизни барьеры, подавляясь всем тем функционерам ума и сердца, которые внушают мне только отвращение, ибо они, как я теперь хорошо понимаю, всю жизнь принимают всерьез пресловутую человеческую свободу. Абсурд развеял мои иллюзии. Завтрашнего дня нет» и отныне это стало основанием моей свободы. Я приведу здесь два сравнения. Мистики начинают с того, что обнаруживают свободу в самоотвержении. Погрузившись в своего Бога, подчинившись его правилам, они получают в обмен некую таинственную свободу. Глубокая независимость обнаруживается в этом добровольном согласии на рабство. Но что означает подобная свобода? Можно сказать, что мистики чувствуют себя свободными, и даже не столько свободными, сколько освобожденными. Но ведь человек абсурда лицом к лицу со смертью, взятый как наиболее очевидная абсурдность, тоже чувствует себя освобожденным от всего, кроме того страстного внимания, которое кристаллизуется в нем. По отношению ко всем общим правилам он совершенно свободен. Так что исходная тема экзистенциальной философии сохраняет всю свою значимость. Пробуждение сознания, бегство от сновидений повседневности.